561 ноябрь 7 -е. Сужденному быть надлежит. Очевидность текущего часа, доступная обычному мышлению, находится в яром противоречии с тем, что уже запечатлено в свитках грядущего. Чему же верить? Впечатлением земного ума или будущему, начертанному в звездах и указанному учению. Следует об этом подумать и не затемнять сознание видимости плотной, ведь она закрывает от сознания даже мир тонкий, но он существует ей вопреки. Точно так же имеет место огненное бытие и все, касающееся будущего и высших миров. Невозможно ограничиться одним плотным миром. Не может медаль не иметь другой стороны, не может быть дня без ночи, низа без верха, тепла без холода. Будущее столь же реально, как и прошедшее, но ни того, ни другого нет в настоящем для земного сознания. Но огненное сознание может видеть в настоящем и прошлое, и будущее. Понятие времени столь относительно, что даже наука вынуждена принимать поправки на время. Пусть сердце будет открыто восприятию космической истины и ум не мрачен звучанием текущего часа, ибо все это временно тогда как вечная правда сущего существует ныне в пространстве и будет существовать в нем всегда.